Глава шестая. Попасть в подземный комплекс лаборатории новой жизни получится только один раз. Я это понимал и поэтому готовился с особой тщательностью. Для страховки я мог бы прихватить с собой блондинку, но она сейчас собственной тени боялась, да и одному привычнее действовать. Главное — правильно расставлять приоритеты, и над ними я раздумывал, пока мчался на серебристой иномарке по Северному шоссе. Машину припарковал на стоянке дешевого торгового центра, подальше от видеокамер и бдительной охраны. В многолюдном магазине проще затеряться и заодно решить бытовые вопросы. В мужском отделе купил строгий костюм, две рубашки, сменное белье и обувь. В отделе для охоты и рыбалки приобрел здоровенный тесак. Переоделся в туалете, умылся, залезал волосы гелем, позаимствованным в отделе косметики. Осталось только сменить машину. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Обратил внимание на нескладного парня, забежавшего в туалет по нужде. Подождал, пока он сделает свои дела в кабинке, и встретил его на выходе. Пара пресных глотков крови рассказали подноготную Билла Уарвинга. Ничего выдающегося. Менеджер среднего звена по продажам пластиковых окон. Живет вместе с матерью, младшим братом и котом. Правильно питается, посещает спортзал и раз в неделю ходит к психологу. Постоянной партнерши нет, стеснителен, испытывает проблемы при общении с симпатичными представительницами слабого пола. «Держи, Билл!» — вручил парню брелок с ключами от иномарки. «Отвезешь в Гриксхолл? и лично передашь ключи Евангелине Грикс из 1013-й квартиры. Скажешь, что пригнал машину, и спросишь, чем еще можешь быть полезен. Усвоил? Да. Немного внушения, и человек с радостью бросился исполнять поручение. Вот и отлично. Свою развалюху поищешь на одной из стоянок северного Нью-Идена. Точный адрес не стал называть парню, потому что и сам еще не знал, где брошу машину. Схожим образом я сменил еще пять авто, а хозяев использовал в качестве отвлекающего маневра. На территорию медцентра проник как посетитель, изображая будущего счастливого папашу. И замаскировал охотничий тисак в роскошном букете. Крупногабаритная крикливая дама, которую я нарочно спровоцировал на конфликт на парковке перед универмагом, играла роль тещи. На рецепшене она с напором насела на миловидную девушку, требуя немедленно проводить к дочери. «Бедную кровиночку забрали по скорой, и она вот-вот родит!» Пока дамочка оттягивала внимание на себя, я воспользовался служебной лестницей, чтобы проникнуть в помещение для медперсонала. Там обзавелся хлопчато-бумажным халатом, шапочкой и маской, закрывающей лицо. Именной Бэйдж и пропуск я стащил у доктора, принимающего душ после смены. Медсестру, не вовремя заглянувшую в комнату, оглушил и запихнул в шкаф. Заодно выяснил недостающие подробности внутреннего распорядка. Пропуск привел меня к закрытой лифтовой площадке воспользоваться которой могли сотрудники с зеленым допуском. Здесь я схлестнулся с вооруженной охраной, преградившей путь доктору Дезу, которому здесь нечего делать. С парнями уже не церемонился. Работа у них такая — гибнуть, защищая хозяйское добро. Попутно разжился у ребят парализаторами, униформой и экипировкой. Кровь — ценный ресурс, Надежнее источника информации я не знал. К чему допросы, пытки, потеря времени, когда достаточно глотка, чтобы узнать интересующие подробности. Минус первый этаж считался техническим. Там сходились коммуникации и энергоузлы, обслуживающие медцентр, а также круглосуточно работала кухня, прачечная, стерилизационная. На минус втором... Располагались палаты, предродовые, родильные комнаты и операционные для вампиров, а еще крыло для новорожденных клыкастиков, которым обеспечивался надежный уход и комфорт высшего класса. Размножаться как люди, чистокровные вампиры могли в период созревания или же обращения вампиров женщиной репродуктивного возраста в течение двух лет после обращения. Я сомневался, что у чистокровных наблюдается бум естественной рождаемости. Так что под родильными комнатами, скорее всего, подразумевались изолированные апартаменты, где вампир и потенциальный кандидат в вампиры закрывались, пока происходило обращение. Новая жизнь предоставляла полный комплекс услуг обеим расам. Минус третий этаж. Занимали лаборатории. Куда я и стремился попасть. Коридор и операционно из воспоминаний Лины находились там же. Охрана внизу состояла из вампиров. С ними придется попотеть. Для маскировки я переоделся в униформу одного из охранников. Пропуск Лины переложил в нагрудный карман, собираясь воспользоваться им на обратном пути. Затем вызвал лифт и с волнением нажал нужную кнопку. Кабина двигалась медленно, отсчитывая этажи на цифровом табло. Я нервничал. Но причиной тому была не предстоящая схватка с сильным противником, а близость цели, которой я шел с того момента, как впервые вкусил чужой крови. Наконец на табло загорелась цифра 3 со знаком минус. Лифт открылся. И я... Шагнул навстречу неизвестности. Коридор со стенами из белого пластика, давящая на плечи тишина, шелест механических створок за спиной. И вездесущие камеры, черные полусферы с красным зрачком внутри. Я пока еще ничего не нарушил, но они уже сфокусировались на мне. Уверенно делаю шаг, другой, иду к аппарату биометрического сканирования. В руке сжимаю пластиковый пакет, из которого ровной дорожкой стекают кровавые капли. Я держу пакет за спиной. Насвистываю популярную мелодию из репертуара Кликбастерс. Остановившись у терминала, достаю из мешка отрубленную голову начальника охраны и правую кисть. Подставляю остекленевший зрачок под сканер сетчатки и одновременно плюхаю на считыватель отпечатков оторванную руку. Охранникам через видеокамеру видно, что происходит. Раздаются вой сирены. Автоматика пропускной системы срабатывает одновременно с блокировкой. Створки, перекрывающие доступ на закрытую территорию, расходятся сантиметров на сорок и сразу же схлопываются. Но мне хватает пары секунд, чтобы проскочить. Кувыркнувшись через голову, подскакиваю и бегу навстречу профессиональным воинам из клана. Пенсарали. Я готовился к встрече с ними. Надеюсь, правильно все рассчитал.